Как пояснил немного позже Ворбис, все дело в иерархии и в неспособности Эфебов мыслить соответственно. Ни одна из армий не способна пересечь пустыню, но, может быть, маленький отряд способен пройти четверть пути и оставить запас воды, и сделать так несколько раз, а другой маленький отряд, использовав оставленные запасы, продвинется дальше быть может, до половины, и тоже оставит запас. А еще один маленький отряд... На это ушли месяцы. Треть легионеров умерла от жары и жажды, от диких животных и еще от чего-то очень плохого, от жуткого, что хранит пустыня. Только изощренный мозг Ворбиса мог разработать подобный план. И разработать его заранее. Люди уже умирали в пустыне, когда брат Мурдак отправился читать свои проповеди. Путь через пустыню был уже протарен, когда Амнианский флот горел в эфепской бухте. Только мозг Ворбиса мог разработать план возмездия задолго до нападения. И часа не прошло, как все кончилось. Фундаментальной истиной стал тот факт, что у горстки дворцовых стражников Эфеба не было ни малейшего шанса. Выпрямившись, Ворбис сидел в кресле тирана. Время шло к полуночи. В залу ввели кучку эфебских граждан во главе с самим тираном. Некоторое время он перебирал какие-то бумаги Потом поднял голову с выражением легкого изумления на лице, словно и не подозревал, что перед ним, под прицелом арбалетов, стоят порядка пятидесяти человек. — промолвил он, — и на губах его мелькнула улыбка. — Итак, — продолжил Ворбис, — мне очень приятно заявить, что теперь мы имеем возможность пренебречь мирным договором. В нем отпала необходимость. К чему болтать о войне, если войны больше нет? Эфеп становится епархией Омнии. Споры закончены. Он бросил документ на пол. Через несколько дней в бухту войдет наш флот. Пока дворец в наших руках сопротивления не будет. Как раз в эту минуту разбивают ваше дьявольское зеркало. Он скрестил пальцы и обвел взглядом группу эфебов. «Кто его построил?» — спросил он. Тиран поднял на него глаза. «Это была эфебская конструкция». «А-а-а!» — произнес Ворбис. «Демократия! Совсем забыл!» «Тогда кто?» — он подал знак легионеру, который немедленно передал ему пакет. «Написал вот это!» На мраморный пол был брошен экземпляр Декелониан Мобили. Бруто стоял рядом с троном, там, где ему было приказано стоять. Он заглянул в бездну и превратился в нее сам. Все вокруг происходило в каком-то удаленном круге света, окруженном тьмой. Мысли быстро сменяли друг друга. Знает ли сен Кому-нибудь еще известно о двух видах истины? Кто еще знает, что Ворбис вел войну сразу за обе армии, словно играл в солдатики? Порочны ли действия, если они направлены на дальнейшее процветание? На дальнейшее процветание Бога, который сейчас ходит в облике черепахи, Бога, в которого верит только Брута. Кому обращается Ворбис во время молитвы?» Сквозь бурю мыслей Бруто услышал спокойный голос Ворбиса. «Если написавший это философ откровенно не сознается в содеянном, всех вас предадут огню, и не сомневайтесь в правдивости моих слов». Толпа зашевелилась, и раздался голос Дидактилоса. «Пропустите!» Вы же его слышали. В любом случае, я всегда хотел это сделать.